Издательство Дом Историй. Все истории под одной крышей. Палома Санчо Сгарника. «Три раны». Перевод с испанского Михаила Емельянова. Читает Александр Дунин. Манола с благодарностью за все и за столькое. Она нанесла три раны. Боль любви, рану смерти, и жизни. Три раны она бередит, рану жизни, любви, рану смерти. Три раны в сердце моем — это жизнь, это смерть и любовь. Мигель Эрнандес. Если тебя я вдруг потеряю, я под землею, мрачной землею, моего тела встречусь с тобою. Мигель Эрнандес. Почему эта книга называется «Три раны»? В названии «Три раны» содержится отсылка к одноименному стихотворению Мигеля Эрнандеса. Меня всегда поражало, сколько и с каким чувством можно сказать столь малым числом слов. Три короткие строфы, в которых в разном порядке тасуются три слова — «три раны». «Любви, жизни и смерти». И Единственная подсказка, задающая тон каждой строфе, «Нанесла, бередит и в сердце моем». Поэт с болью говорит о своих чувствах, о том, как отозвалась в нем братоубийственная война. Как и многие испанцы, он убежден, что если бы не война, его жизнь не оказалась бы разодранной в клочья, Не было бы разлуки с любимыми, с роднёй. Если бы не война, он никогда не изведал бы ужаса потери первенца. Его второй ребёнок не был бы вынужден мучиться от голода, а сам он не столкнулся бы с чудовищной несправедливостью тюрьмы и не погиб от злополучной болезни. Смерть Эрнандеса стала ещё одной глубокой раной для его вдовы и наполовину осиротевшего сына, лишившихся, подобно многим другим, овдовевшим и осерятевшим, отцовской, материнской, сыновней, супружеской или дружеской любви и поддержки. Они выжили, но были обречены несправедливой преждевременной смертью своих близких на совершенно иную, новую жизнь. Война глубоко изранила жизни многих ни в чем не повинных людей, Растоптала их настоящее и будущее, планы, мечты и стремления. Убила любовь. Люди погибали, пропадали без вести, мигрировали, исчезали из памяти. Злосчастная война привела с собой незваную безвременную смерть. Она пришла, когда еще оставалось столько сил, чтобы дышать, чтобы отдавать и принимать, и нанесла смертельную рану и тем, кто пал, и прежде всего тем, кто остался, обрекла их до конца дней оплакивать предательскую смерть, лишившую их жизни и любви.